и название получили соответствующие — «багдадские батареи». Древние батареи скептически покачал головой Грей. В 1975 году компания General Electric и журнал «Научный сборник» сделали точные копии багдадских батарей, залили их уксусом, и эти устройства стали генерировать электричество, причем довольно мощно. Грей уставился на медный горшок, после которого стоял, и заметил выходящий из него металлический стержень. «Вы хотите сказать, что это батареи? Что-то вроде древнего дюраселла?» Он привел взгляд на бассейн. «Если мансиньор прав, то понятно, зачем здесь эти медные горшки. Электричество, которое они могут произвести, непременно должно воздействовать на стеклянную пирамиду. А почему бы нам не поступить проще?» — спросил Экат. — Принести сюда аккумулятор с катера и с его помощью привести в действие эту чертову пирамиду? — Нет, — покачал головой Вигра. — Я полагаю, что активация пирамиды напрямую связана с количеством электроэнергии и расположением ее источников. Когда речь идет о приведении в действие сверхпроводников, тем более такого огромного, нам следует придерживаться первоначальной схемы. Грейс согласился с ним. Он вспомнил разрушение в соборе Святого Петра. Причем это было сделано с помощью всего одного небольшого цилиндра с порошком. Поглядев на огромную пирамиду, он решил, что лучше все же следовать рекомендациям мансеньора. «Итак, каков план действий?» — спросил он. Игорь похлопал ладонью по упаковке содовой, которую он держал в руках. «Первым делом мы зальем это в батареи», — он обвел взглядом членов группы. «А потом, полагаю, нам лучше отойти подальше». Тринадцать часов двадцать минут. Монг сидел за штурвалом катера. На приборной панели перед ним стояла пустая банка из-под содовой. Он же устал ждать и размышлял о том, что, возможно, подводное плавание не такое уж плохое занятие. По крайней мере, вода выглядела весьма заманчиво, тем больше жара продолжала усиливаться. Его внимание привлек послышавшийся внезапно громкий рев двигателя. Катер на подводных крыльях, который, как казалось, Монку бросил якорь, снова двигался, причем скорость его росла, на палубе царил суматох. Монк снова потянулся за биноклем. На всякий случай лучше перестраховаться. Однако перед тем, как поднести его к глазам, он взглянул на экран Аквавью. У входа в подводный туннель по-прежнему никого не было. Куда запропастилась Скат? Тринадцать часов двадцать одна минута. Грея опорожнил третью банку содовой, стоявший рядом с ним медный горшок, и кока-кола потекла по его круглому боку. Полон под завязку. Выпрямившись, он допил остававшуюся в банке газировку. Остальные закончили наполнять батареи содовой примерно одновременно с ним. Они тоже встали и отошли от бассейна. В горшках кипело Газировка, но ничего больше не происходило. Может, они что-то сделали не так? Или дело в газировке? Скорее всего, на в ней. А что еще может статься? И все рассуждения мансиньора оказались полным бредом. Внезапно на железном стержне горшка, заправленного Греем, заплясали голубые искры и каскадом посыпались в воду бассейна. То же самое происходило и с тремя остальными горшками. — Чтобы батареи зарядились и смогли вырабатывать необходимое количество энергии, понадобится определенное время, — неуверенно сказал Виггер. — Мне кажется, — нахмурившись, — заговорил Грей, — что все это не сработает. В это время из всех четырех горшков вырвались ослепительные молнии и, выгнувшись дугами над водой бассейна, ударили в каждую сторону пирамиды. — Назад, к стене! — крикнул Грей. Его предупреждение казалось излишним. Сноп энергии, вырвавшийся из пирамиды, швырнул всех назад, впечатав каменную стену. Грейю показалось, что он лежит на спине. Комната в форме барабана крутится вокруг, пирамида оказалась на нем, а вокруг царит полная неразбериха. Но при этом Грей понимал, что за сила придавливает его. Поле Мейснера — та самая сила, которая заставляет могилы подниматься в воздух. А потом начался настоящий фейерверк. От всех четырех сторон пирамиды к потолку стали взлетать молнии, ударяя в серебряные звезды. Разряды били в воду бассейна, словно пытаясь поразить отражавшиеся в ней звезды.